Глава 17. Какие остальные, Арин? — спрашиваю я, стараясь сохранять спокойствие. — Ну, у тебя же их десять. Я бы хотела половинку. — говорит она так просто, словно Сережке новые выпрашивает. — Арин, не говори ерунды. Начинаю я злиться. — Какие еще половинки? Я всю жизнь пахал. А ты что делала? Сидела только. — Ну, ладно, ладно, не сердись, — говорит она равнодушно. — Что колдун-то сказал? — — Ничего особенного, — отвечаю я. — Правда? Он вообще ничего не сказал? — смотрит на меня пристально. — Сказал, что нужно больше гулять, хорошо питаться. Пузырек вот какой-то дал. Говорит, волосы надо мазать. — К чему эти расспросы? — Значит, ты гостиницы сам не решил отдать? — удивляется жена. — Ну, конечно, сам. Неужели ты думаешь, меня какой-то колдун может заставить? Хотел тебе приятное сделать. — Нет, что ты... «Я вовсе так не думаю», — отвечает Арина. «Ты у меня очень щедрый и умный. Так, может быть, ты меня отблагодаришь?» Мне вдруг впервые за долгое время хочется почувствовать жену ближе. «Паша», — смеется она, — «не сейчас. У меня эти дни. Ну, ты сам понимаешь». «Ах, эти дни», — вздыхаю я. «Ну ладно, я сейчас поем и поеду на работу. Наверное, задержусь допоздна». «Да-да, Паш, поезжай». Рассеянно отвечает Арина. Неприятно царапает то, как она меня легко отпускает. Раньше она огорчалась, когда я приходил поздно. Но, впрочем, мне же проще. Там меня, кстати, ждет моя новая секретарша. Прежнюю пришлось уволить. Очень уж строптивая была. Надеюсь, это задержится подольше. Ну а что? Я мужчина в расцвете сил. Мне необходимо женское внимание. А у Арины в последнее время то голова, то эти дни... Я вспоминаю время, когда ничто нам не мешало любить друг друга. Но, видимо, жена моя стареет. Я ем невкусные магазинные пельмени. Ариш, ты раньше сама готовил пельмени. Они были гораздо лучше. А мне сейчас колдун сказал хорошо питаться. Будь добра, пожалуйста, своими руками приготовить мне ужин. И чтобы он теплый был. Я не люблю холодное. Говорю я жене. Паш, но в конце концов есть микроволновка. «Можно разогреть?» – возражает Арина. «Нет, ну ты посмотри. Не успел я ей гостиницу переписать. Так она уже перечить мне надумала». «Арин, я последний раз говорю. Я зарабатываю деньги, ты сидишь дома. Поэтому будь добра приготовить мне еду». «Я сижу дома, потому что ты так захотел». Вдруг резко отвечает мне Арина. «Помнишь?» «Ну, мало ли что я захотел». Пожимаю я плечами. Ты могла бы меня не слушать, если бы хотела работать? Да, конечно, тебя не послушаешь. Ты же весь мозг вынес. Тебе же нужна была уборщица, нянечка, советчица всю жизнь. Ну, невеликий это труд, можно еду и приготовить, злюсь я. Я не пойму, тебя не устраивает наш брак? Арина молчит, думает о чем-то. Арина что-то темное, кажется, надвигается. Мне непривычное, что-то мне это не нравится. «Нет, конечно, что ты? Все устраивает. Я просто счастлива с тобой», — отвечает Арина. «Вроде искренне, но мне кажется, я слышу горечь в ее словах». Ариш, я меняю тактику. «Ну, зайка, ну разве тебе трудно? Приготовь мне мои любимые пирожки, плов. Я так люблю, как ты готовишь. Вот нигде так больше не готовят, как ты мне. Тебе же не сложно?» «Нет, конечно, Паш, но сегодня у меня дела». Какие! удивляюсь я. — С Ирой встречаемся в кафе. Арина отводит глаза. — Да что происходит-то? — Мне кажется, ситуация выходит из-под контроля. — Но я все приготовлю завтра, — улыбается жена. — Пальчики оближешь. — Да нет. Мне просто после встречи с колдуном мерещится всякое. Все хорошо ведь. Я беру портфель и еду в офис. Сегодня меня ждет приятный вечер.